Я снова стала собой. Для меня война кончилась. Небесно-голубой ребенок похоронен. А сын Диего жив. Это овечка. Эта героиня второго плана должна исчезнуть так же, как недавно отпала ее плацента, грязная кишка. Здесь нет законов, нет справедливости. Существует только дерзость. Гойка орет, что дома сочинит стихотворение, он уже давно ничего не писал. И теперь отпразднуют рождение этого ребенка, декламирует пьяным голосом. У меня свиные копытца и мышиный хвост. Жизнь тащит меня наверх, как летающего слона. Прощайте, призраки, сегодня я не с вами. С кем же ты сегодня? Делает еще глоток. «С вами, друзья мои!» Но на самом деле мы все похожи на призраков. Глядимся в металлический колодец и оплакиваем свою жизнь. Я пошла в туалет, сняла рюкзак с живота, села на унитаз и отдала гойка пачку в тысячу марок. «Зачем они тебе?» Вместе с деньгами он забрал наши паспорта, я быстро. Вытряхнув все из рюкзака в пустую наволочку, я подошла к кровати Аски, вот. Усталым движением она подтянула наволочку, набитую марками к себе, и спрятала под одеялом. Младенец лежал в металлической кроватке далеко от матери, Акушерка подвернула ему тряпку под спину, И так оставила. Он ни разу не пошевелился. Послышались взрывы, все ближе и ближе, потом отдельно начали бить Катюши. Малыш привык к этим звукам, они его не тревожили. Аска тоже спала, забравшись с головой под одеяло. Проснулась пару раз за все время, и то чтобы попить. Пришла другая женщина. Моложе первой, показала нам, как обращаться с ребенком, как его пеленать. Вытащила из вязаного комбинезончика две худенькие маленькие ножки толщиной с палец Диего и показала, как подложить подгузник. У них, правда, не было никаких подгузников, так что она дала нам марлю и рулоны ваты. Ребенок до сих пор не проголодался. Ни разу не заплакал пока его вертели как сверток. Сейчас он снова лежит в кроватке с тряпкой под спиной. Девушка спросила, будет ли мать его кормить, я отрицательно покачала головой. Привыкшая к обессиленным женщинам, она молча посмотрела на тело Аски в кровати. Попросила нас заплатить сто марок, извинилась. Ей было неудобно брать с нас деньги, но что поделаешь, Она не себе. Принесла уже открытую упаковку порошкового молока и использованную бутылочку, стеклянную. Первая неразбитая вещь из стекла за долгое время. Я сунула все в рюкзак. Теперь война становилась нашей помощницей. Никто не задавал нам вопросов. Никто, казалось, не был заинтересован в том, чтобы задерживать новорожденного в больнице так близко. От линии огня. Нам, как иностранцам, легко было уехать из города, из которого никто из них не мог вырваться. Девушка спросила, как мы повезем ребенка? Мы полетим на самолете. Ждем. Вы журналисты? Да. Она дала нам письмо для своей сестры, находившейся в центре приема беженцев в Милане. Опять начались взрывы, отчаянные выезды скорой помощи других отважных водителей, которые подбирали раненых. Давно уже день сменил ночь, но ребенок не просыпался. Наконец-то Диего посмотрел на него. Но об этом его взгляде я обязательно расскажу Петру, опустив остальное. Расскажу о его глазах. Глазах собаки, смотрящей на другую собаку. Вот они, наши рождественские ясли. Сумасшедший взгляд, дрожащие руки, бегающие мысли. Гойко вернулся с мужчиной, который вызвался нам помочь. Он притворяется героем, чудом выжившим, как те, кто продает истории журналистам из холидей Инн. Вечером в Италию улетает гуманитарный самолет. Этот тип побывал на командном посту ООН, и ему удалось внести нас в список, отдает паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Этого достаточно, чтобы пройти контроль. Читаю слова на чужом языке и наши имена. Рядом со словом Отец, отец. Написан «Диего». И рядом с Майка, мать, я. Такое банальное, обыденное чудо. Кажется мне нереальным. Обнимаю Гойко. Как тебе удалось? Никто не заполнил справку о пребывании в больнице, потому что бланки закончились. Достаточно было наших паспортов и денег. Гойко разрешает трясти себя, как мешок. Сейчас много чего легко устроить. Он ни за что бы не воспользовался ситуацией. Он один из тех, кто на черном рынке дерется со спекулянтами, шакалами, кормящимися войной. Но для меня сделал исключение. И теперь, скорее всего, никогда не захочет больше меня видеть. Аска сидит на кровати, прижимает к себе наволочку, полную марок, Чувствует себя лучше, хотя следы анемии видны на ее пожелтевшем лице. «Спасибо», — сказала я ей. Она кивнула и, может быть, собралась, наконец, расплакаться, но времени было мало. «Мы уходим...» — овечка не вписана в документы и словно бы не участвовала во всей этой истории. У ребенка ростом с ладонь, под жестким шерстяным комбинезоном, — Кишка узлом завязана на животе, там, где он был соединен с телом овечки. Кишка высохнет и отпадет, останется только раковина древнего моря, сотворенная из плоти. Это дитя не будет жить в долине волков, никогда не станет кроликом. Молений Цельеви. На этот раз службу несут украинские солдаты. Они помогают нам подняться в белый броневик. Я поворачиваюсь к Гойко. Мы увидимся через пятнадцать лет, но я пока этого не знаю. Поворачиваюсь к мертвецу, как обычно, когда прощаешься с кем-нибудь в сараеве. Цувайся. Береги себя. Это он договаривался с солдатами, убедил их, отдав последние деньги. Добраться до аэропорта на попутке ООН — услуга платная. Мы сидим внутри белой черепахи, она трогается с места. Страшный шум. Ребенок, как кукла, трясется в такт с дребезжащей машиной, но не просыпается. Кто этот невесомый, безразличный младенец, который разрешает волочить себя как ногу в слишком большом носке? Он для меня — все. Причина, по которой мы приехали в этот ад, тот самый гвоздь в нашей судьбе. Но теперь я настолько вымоталась, что того и гляди, могу его уронить. Броневик едет по обломкам, Под ногами неровная почва, колеса буксуют, карабкаются. Украинский солдат смеется. Он говорит по-английски, спрашивает о ребенке. Рукой отодвигает одеяло, чтобы рассмотреть мордашку. Нас останавливают на блок посту. Солдат высунулся из люка. Говорит с человеком в камуфляжном костюме. Агрессоры сербы и украинцы из ООН договариваются между собой и прощаются, подняв вверх три пальца. Покинув броневик, мы входим в темную коробку аэропорта. Диего учит меня, что говорить, что делать. Проходим на контроль. На меня смотрит худая женщина в маскировочном костюме с мощными лошадиными скулами. Ее взгляд пугает меня, и я опускаю голову. Прибиваюсь к небольшой кучке гражданских, которые ждут, как и мы. На всех бронежилеты поверх пуховиков. Никто не чувствует себя здесь уверенно. Последние врата осады, вероятно, самые опасные. У всех военных такой вид, будь тани, нас ненавидит. Эти хищники прекрасно знают, Что творится в душе у людей, находящихся в их власти? В воздухе повисло безмолвное напряжение. Они чуют общий страх и, похоже, забавляются. Того и гляди, с минуты на минуту начнут стрелять в нас. Мы настороженно двигаемся, не делаем резких движений. Боимся, не случилось бы чего-нибудь. Сербы часто обстреливают аэропорт Несмотря на то, что хозяева здесь они. В развороченной витрине отражаются маленькие дома Бутмера. Плоские крыши на опорах перекрытий. Вдруг все завопили в голос. На фронте добрыни идут бои. Морозно я склоняюсь над ребенком. Малюсенький носик, величиной с мой ноготь, превратился в ледышку. Дышу на него. Обессиленный Диего машинально гладит меня по спине. Потом наклоняется взглянуть на малыша. Главное, ничего не бойся. И я не понимаю, кому он это говорит: сыну, мне или самому себе? Внезапно нас поднимают и торопят на выход. Исполин в голубой каске ведет нас к взлетной полосе. У двери с выбитыми стеклами, прежде чем пропустить нас, полицейский проверяет по списку имена. Операция не отнимает много времени. Проходим мимо него с опущенными головами, как скот. Подаю свой паспорт с вложенным листочком из больницы. Полицейский даже не замечает, несу ли я что-нибудь. Смотрит совсем в другую сторону, беспрестанно крутит головой, поворачиваясь к шлагбауму на полосе, как раз под контрольной вышкой, куда побежали несколько военных. Возможно, ждет сигнала. Я жду печати, красной, как клеймо на скотине. Сердце замирает. Полицейский едва поднимает подбородок, чтобы взглянуть на ребенка завернутого в одеяльце. Сейчас пять часов, уже темно. Лицо полицейского шелушится от мороза, нос большой, красный. Я не чувствую рук. Опять начинаю бояться, что не удержу ребенка. А полицейский на контроле протягивает руку к одеялу, отгибает край, за которым спрятано личика. На его лице появляется странное выражение — Почти удивление, горького смятения. Убрав руку, пропускает меня. Делаю несколько шагов на морозе. Ветер порывами спускается с Игман. Поднимается метель, уже забелившая взлетную полосу. Я оборачиваюсь, ощущая пустоту сзади. Давно знакомую мне пустоту предчувствие, которое я долгие месяцы пыталась подавить. Диего не идет за мной. Я его потеряла. Оборачиваюсь, но знаю, что искать бесполезно, потому что я потеряла его уже давно. И знаю, что недавно он с нами попрощался. Главное, ничего не бойся. Может, я должна рассказать сыну об ощущении той пустоты жизни, идущей ко дну? Мы делали свои первые шаги в одиночестве, как сироты. Нетвердые шаги коровы, которая после отела, чтобы не умереть, должна как можно быстрее подняться на ноги. Смотрю на едва освещенную дыру аэропорта, расплывающуюся за мной вдалеке, в грязном мраке, кружащегося вихрем мелкого мокрого снега. Видны одни очертания, тени. Не понимаю, что происходит. Диего стоит около полицейского, ждет, пока пропускают других, двух журналистов, пробегающих затем мимо меня. Поднимает обе руки, машет, кричит. «Мне надо бежать, уйти с полосы». Я двигаюсь вперед, выворачивая шею, не в силах оторвать от него взгляд. На востоке стреляют, в небе загораются вспышки трассирующих пуль. Лезу наверх, забираешь в железное брюхо самолета. Остановилась, схватившись за дверь, люка, лицо окаменело от холода и ветра. Режущего, как лезвием. Ребенка положила на скамейку рядом с чьим-то армейским рюкзаком. Может, оставить его здесь? Куда он денется? Долетит до Италии. Кто-нибудь о нем позаботится. Положу рядом свидетельство о рождении. В холли ин попрошу у кого-нибудь мобильный со спутниковой связью. Позвоню папе. Да, я могла бы выйти, выброситься из самолета, который так и... Не выключил двигателей. Вернуться к двери с разбитым стеклом, вернуться к телу моего любимого. Об этом мне тоже надо будет рассказать Петру. О том, что я хотела бросить его, высунувшись из двери самолета на ледяной ветер взлетной полосы. Почему задержали моего мужа? Он потерял паспорт. Солдат, высокий молодой человек в шлеме, говорит с венецианским акцентом, извиняется, что ничем не может помочь. Они доставили гуманитарный груз и теперь возвращаются, таков приказ. Они и не знали, что должны будут взять пассажиров. Смотрю на Игман, гору, окаменевшую от мороза. Мне повезло. Вот как? Очень повезло. Много лет назад его везение упало с неба вместе со снегом, валившим хлопьями и задерживавшим авиарейсы. Хотелось дать ему пощечину за то, что он выиграл в конечном итоге. Эта пощечина застыла в моей окоченевшей ладони, вцепившейся в перила. А солдат твердит, что я должна зайти внутрь. Пора отправляться. У меня не хватило духу выпрыгнуть. Оставить Пьетро. Выбрать другую судьбу. Ветер подтолкнул меня внутрь. Взлетная полоса огромная, темная. Не дай бог случайная пуля. Вжимаюсь в стенку. Хочу подняться в небо живой. Правда в том, что я сделала выбор, и Диего это знает. Я бы никогда не уехала с пустыми руками. А теперь у меня есть этот сверток, который я должна отдать миру. Забираю с собой лучшую часть Диего, новую жизнь, не запятнанную никакой болью. И, кажется, вижу его улыбку. Прижимаюсь к единственной щели, с которой видно, что происходит снаружи. Самолет разгоняется. В последний раз смотрю на парня из Генуи. Худой, черный, далекий силуэт на фоне тускло освещенного пузыря аэропорта, без стекол, без персонала, без рейсов. Неподвижно стоит около полицейского. Его молодое изможденное лицо обращено в сторону С-130, выруливающего в мокром колючем снегу. Он не сводит с нас глаз. С тех, кого теряет. Он остался на земле, на той грязной земле, и я никогда не узнаю, действительно ли он уронил паспорт в снег. Мне повезло. Вот как? Очень повезло. Самолет сразу нацеливается в небо, меня пристегнули ремнем, велят крепко держать ребенка, из осажденного города взлетают только так, не делая никаких плавных кругов, сразу в небо потому что реактивные ракеты еще могут задеть. Самолет круто взмывает вверх, двигатели изрыгают пламя, катятся мешки, резко откидываются головы, я тоже поднимаюсь в небо, чувствую неистовый порыв, одолевающий силу земного тяготения. Взлет тяжелый в условиях войны, мне закладывают уши, барабанные перепонки горят огнем, Вдавленное в сиденье я крепко прижимаю к себе свёрток. Затем наступает покой. Достигли девять тысяч метров высоты. Теперь никакой самый совершенный реактивный снаряд не сможет сбить гуманитарный самолет, летящий над горой Игман. Теперь я могу поднять голову, хотя... Сведенная шея все еще побаливает, мощность двигателей снижается, поэтому я слышу голос. Сверток плачет, значит, жив. Не умер ни от холода, ни от страха. Я держу его в руках, как батон хлеба. Отодвигаю одеяло, красное личико, наполненное жизнью, периодически раскрывающееся в неистовом плаче, беззубый рот. «Кто ты?» — спрашиваю его овечка или волк. Младенец открывает рот с голыми деснами, как у старика или птицы. Хорошо себя вел вплоть до самого взлета, пока еще был внизу в недрах войны, не двигался, словно бы и не родился, будто предчувствовал, что один только крик может стоить ему жизни, и вот теперь, наконец, он может родиться. На высоте девяти тысяч метров. В небе, где снаряды нас не достанут. Поэтому он и заплакал. Чтобы его услышали, обратили внимание. Через шестнадцать лет, когда его друг спросит, как получилось, что он родился в Сараеве, Пьетру ответит, случайно, рожают же в самолетах. И я застыну, не дыша, обопрусь о шкаф, о стену и заново услышу плач того, кто родился на С. Сто тридцать на высоте девяти тысяч метров. Смотрю в щель. Ничего не видно. Кроме света, белой луны в темноте. Как на засвеченных фотографиях. Помню, как Диего держал борту рту мой мизинец. Засыпал с ним, изредка посасывая, чтобы я всегда оставалась с ним. У меня грязные мерзкие руки. Облизываю мизинец, засовываю в синюшный ротик. Детя хватает палец, точно голодная птица, недолго сосет, как делал его отец, и засыпает. И я впервые целую его, прикладываю губы к маленькому лобику. Ночью пересекаем бархатный ковер Адриатики и прибываем на место. Я вышла из самолета с ребенком, завернутым в одеяло, волосы слиплись, грязный рваный пуховик, полупустой рюкзак. Нашла туалет, посмотрела на себя в зеркало. Огромная, на всю стену, нетронутая, ужас. На меня глянула какая-то дикарка. Кослявое лицо, расширенные блуждающие глаза, вся провоняла. Сараевской вонью, войной, страхом, жизнью на грани смерти. До сих пор я не замечала запаха. Сейчас в чистом туалете я, наконец, почувствовала его. Не зная, как быть, в одну из двух раковин я положила ребенка. Оставив его в керамической колыбели, я помыла руки над соседней раковиной. Медленно сняла куртку, подняла свитер, вымыла лицо, заметив свежую царапину на скуле и черное пятно на лбу, и еще кое-что, тусклый налет, как на посуде, с которой сошла эмаль, и теперь с нее не смываются отметины времени и грязи.